Часть 4. Как говорить нет в любой ситуации. Умение вежливо и с уважением говорить нет один из самых важных и полезных навыков. Но в жизни каждого из нас есть люди, отказывать которым особенно трудно. Одни с легкостью отклоняют просьбы коллег, но сразу же уступают родственникам. Другие, не моргнув глазом, отказывают соседям, Но с большим трудом говорят нет друзьям. Третьи не могут не откликнуться на просьбы клиентов, даже вопреки здравому смыслу. Кому-то не по зубам отказать начальнику, а кто-то не в силах не помочь случайному прохожему. В этом разделе мы рассмотрим эти и другие ситуации общения и научимся говорить нет всегда, когда это необходимо. Как говорить нет родственникам? Родственники, собеседники не из простых. Если уж им что-то от вас нужно время, помощь, деньги и тому подобное, они будут наседать до последнего. Держу пари, среди ваших найдется хотя бы один настырный субъект, который будет добиваться своего, не брезгуя манипуляциями и эмоциональным давлением. Отказывать родственникам бывает неловко. Они ожидают от вас большего, чем коллеги, друзья и соседи. Они рассчитывают, что вы бросите свои дела, чтобы им помочь. Их ожидание результат многолетней выучки. Вспомните кого-нибудь из родных, двоюродного брата, тетю, дядю или дедушку, кто не принимает слова нет. Когда вы отказываете, этот человек настаивает, начинает злиться, И заставляет вас чувствовать себя виноватым в его расстройстве. Представили? А теперь вспомните, вы когда-нибудь ему уступали? Бывало, что сперва вы говорили нет, но затем в отчаянии сдавались. А может, такое случается всякий раз, когда этот человек о чем то вас просит? Если так, то вы сами научили его, что вас можно переубедить. Он знает, что в конце концов вы уступите, если проявить настойчивость и суметь вызвать у вас чувство вины за отказ. Решение сформировать новые ожидания. Вы должны будете установить границы, которые ваши родственники побоятся нарушать. Один из способов обозначить, с какими просьбами к вам можно обращаться, а с какими нет. Допустим, ваш двоюродный брат Часто просит съездить по его делам. Значит, надо создать правило никаких разъездов. А если дядя постоянно зовет помочь с ремонтом машины, создайте правило никакого ремонта машин. Еще один вариант установить, когда к вам можно обращаться с просьбами. Например, объявите, что теперь будете помогать родственникам по субботам. Остальные дни принадлежат вам и вашим близким: супругу, супруге и детям. Кроме того, настойчивых и манипулятивных родственников можно приучать к отложенной коммуникации. Как вариант, переключайте их звонки на голосовую почту. Если они пишут вам в мессенджеры или по электронной почте, не отвечайте сразу. Дайте себе время подумать. Такая тактика избавит вас от срочных просьб. Если ваш двоюродный брат будет знать, что на звонки и письма вы обычно отвечаете через несколько дней, ему вряд ли придет в голову обращаться к вам с чем-то срочным. Все эти меры направлены на то, чтобы снизить ожидания родственников. Поначалу на вас будут обижаться и даже проявлять враждебность, но если вы не пойдете на попятный, со временем они поймут, что вы уже не тот безотказный тюфяк, к которому они привыкли. Как говорить нет супругу, супруге? Если вы всегда говорите супругу или партнеру да, то попытаться отказать для вас все равно что пройти по минному полю. Это может вызвать конфликт. И если вы с партнером своевременно не погасите его, ситуация выйдет из-под контроля. Всякий взрослый человек, состоящий в близких отношениях, по опыту знает, что слово "да" часто является проявлением любви, доверия и принятия партнёра. Но означает ли это, что оно должно звучать всегда? Раз вы дослушали до этого места, то наверняка уже знаете моё мнение. Если нет, необходимо, оно не только не навредит отношениям, но и укрепит их. Сейчас вы поймете почему. Одно из необходимых условий построения любых здоровых отношений с друзьями, коллегами или родственниками это существование четко определенных границ. Многие думают, что личные границы нужны для того, чтобы держать других на расстоянии. И это действительно так. Однако в контексте отношений супругов, партнеров Это понятие имеет более глубокий смысл. Границы помогают нам лучше понимать своих любимых, воспринимать их как личности со своими чувствами, увлечениями и интересами. Границы подсказывают нам, каковы их потребности и не позволяют давить на жалость или прибегать к манипуляциям, чтобы добиться своего. Правило личных границ работает в обоих направлениях. Устанавливая границы, вы транслируете партнеру информацию о своей личности, антипатии, предпочтения и мнения, а поддерживая их, показываете, что действуете в соответствии с вашими убеждениями. Это вызывает уважение, которое ослабляет желание прибегнуть к эмоциональному давлению или манипуляциям. Услышав нет, ваш партнер уже не сочтет, что вы просто вредничаете. Он будет знать, что ваше решение скорее всего обоснованно, и не примет его на свой счет. Итак, первый шаг к умению сказать супругу, «супруги нет, определить, что для вас неприемлемо, а затем установить соответствующие границы. Допустим, вы ненавидите разбираться, что сломалось в машине. Установите границу, отражающую этот факт. Теперь, если ваша супруга попросит вас глянуть, что стучит в двигателе, можете ответить так: Ты же знаешь, я ненавижу копаться в машинах. Но если хочешь, могу отвезти в сервис, это, пожалуйста. Или предположим, вы не любите шумных концертов на стадионах. У вас болят уши, да и вообще страшновато. И вот, муж приглашает вас на какой-то heavy metal. Можете ответить так: Спасибо за приглашение, но я не пойду. Не люблю такие концерты. Научившись говорить партнеру нет в тех ситуациях, когда вы твердо убеждены в необходимости отказа, вы станете сильнее. Более того, действуя в согласии со своими убеждениями, вы укрепляете и взаимоуважение в вашей паре. Как говорить нет детям? Отказывать детям трудно. Какой родитель не хочет, чтобы дети были счастливы и довольны? Кроме того, должны же они постоянно пробовать что-то новое, и в итоге слово да звучит куда чаще, чем стоило бы. Имеет место и давление со стороны. Мы не хотим, чтобы друзья и родственники считали нас слишком строгими. А когда мы бываем на людях, то боимся, как бы нас не сочли неумолимыми тиранами. И вот мы говорим «да», когда нужно ответить нет. Меж тем, дети быстро понимают, как это работает. Подмечают, что эмоциональное давление определенной интенсивности, оказанное в нужное время, способно превратить отказ в согласие, и начинают этим пользоваться. Например, так. Дочка: "Можно я сегодня останусь у Сары на ночь?" Мама: "Нет". Дочка: "Ну вот, Вечно ты обламываешь все веселье. Иногда ты меня так бесишь, что мне хочется орать. Мама, ладно, ладно. Только не надо истерик. Оставайся у своей Сары. Уступая, вы учите ребенка, что любое ваше нет не окончательно, возможно уболтать. А раз так, не сомневайтесь, что он будет проявлять чудеса настойчивости и расчетливости. Умение отказывать детям Строится на установлении четких границ. Они должны точно знать, что допустимо, а что нет, и подстраивать свои ожидания. Детям свойственно проверять правила на прочность. Пока не доказано обратное, любое нет для них всего лишь возможно. Они уверены, всегда есть шанс, что родитель сдуется. Если вы хотите, чтобы дети признавали ваш авторитет и не оспаривали решения, будьте готовы их разочаровывать. Их планы часто идут вразрез с вашими. Главное, чтобы они знали: приняв решение, вы не идете на попятный. Нет, так и останется нет, несмотря на все их ухищрения. Обсуждение условий Многие родители попадаются в ловушку, если то. Некоторые детские условия вполне справедливы и заслуживают рассмотрения. Допустим, дочка может спросить: "А если я уберусь в комнате, доделаю домашку и погуляю с собакой, ты разрешишь ночевать у Сары?" Избранная тактика показывает, что она знает, как полезно выполнять свои обязанности. Но бывает, что дети выбирают другую тактику, больше похожую на шантаж. Такие попытки нужно немедленно пресекать. Например, в той же ситуации девочка может сказать так: "Не отпустишь меня, к Саре, я не буду убираться в комнате". Это уже в чистом виде угроза. Если вы склонны к обсуждению условий, соглашайтесь только на позитивные сделки. Так, если вы отпускаете дочь ночевать у подруги после того, как она сделала домашнее задание и справилась с другими обязанностями, то такой подход является позитивным. Он способствует воспитанию ответственности и характера и в то же время не поощряет капризы. Если же вы уступаете из-за угрозы плохого поведения, то ваш родительский авторитет страдает. Имейте в виду, что каждое новое нет будет даваться все тяжелее. Итак, подведем итоги. Чтобы успешно отказывать детям, нужно сформировать адекватные ожидания и быть непреклонным в решениях. Когда дети поймут, что нет это действительно нет, они будут реже прибегать к манипуляциям. Как говорить нет друзьям? Друзья часто делают друг другу одолжения собственно, дружба как раз подразумевает взаимное одолжение. Поэтому-то отказывать друзьям в просьбах так трудно. Ведь наше нет может расстроить не только человека, но и саму дружбу. Опять же, по большей части это вопрос ожиданий. Если друг рассчитывает на ваше да, то отказ его и озадачит, и рассердит. Иногда эти ожидания укореняются в людях так глубоко, что их перестают волновать ваши обстоятельства. Единственное, что принимается в расчет, это ваш отказ. Вот как может строиться разговор. Друг. Слушай, подвезешь меня сегодня домой? Вы. Нет, сегодня мне некогда. Друг расстроена. Ты серьезно?» Вот я бы тебе помог, если бы ты попросил. Вы. И я бы с радостью помог, если бы было время, но сегодня просто никак. Друг со злостью. Вот это наглость. Всё. Если тебе что-то понадобится, ко мне не обращайся. Несоответствие ожиданиям может разрушить дружбу. Страдают доверие и близость, и ваш следующий разговор может выйти напряженным и даже враждебным. Так как же отказать другу и при этом не обидеть его? Как сказать нет, не нанеся непоправимый ущерб? вашей дружбе. Во-первых, осознайте, что вы обязаны уделять время собственным делам и интересам. Никто не станет ценить ваше время больше, чем вы сами. Так что будьте бдительны и помните, что соглашаясь на одно, вы отказываетесь от другого. Быть хорошим другом не значит ставить приоритеты друзей выше собственных. Во-вторых, не дожидайтесь пока друзья, начнут вызывать у вас раздражение. Если соглашаться на все подряд, накапливаются злость и негодование, которые потом выливаются в гневное и резкое нет. Не доводите до этого. В-третьих, напоминайте себе, что чужие расстройства и злость из-за отказа не ваша ответственность. Если вы были вежливы, искренни и уважительны, больше вы ничего не можете сделать. В начинайте устанавливать границы. Если кто-то из ваших друзей плохо воспринимает отказы, поговорите с ним об этом наедине. Расскажите о своих чувствах, границах и личных убеждениях. Будьте честны. Объясните, что постоянно ставя чужие нужды выше своих, вы изматываетесь и чувствуете себя разбитым, особенно учитывая вашу загрузку. Настоящий друг поймет вашу обеспокоенность и будет уважать ваши границы. Давайте друзьям понять, что в целом вы открыты просьбам о помощи. В конце концов, взаимовыручка углубляет доверие и дружеские чувства. Помочь другу в трудную минуту дело благодарное. Но подчеркните, что вы не сможете соглашаться всегда и на все, Что иногда будете говорить нет. Объясните, что если отказываете, значит, на то есть веские причины, и вы ожидаете, что друг отнесется к ним с пониманием и уважением. Как говорить нет соседям? Соседи это отдельная история. Они не являются членами семьи, и вроде бы нет никаких причин, чтобы всю жизнь преданно служить им. И все же мы живем рядом, а значит, регулярно видим друг друга. Может даже каждый день, и нам совсем не хочется иметь с ними какие-то разногласия. Что же делать безотказному человеку, особенно если его соседи требовательные и напористы? Я слышал жуткие истории о том, как чьи-то соседи без спроса заходили в чужой гараж за инструментами, а некоторым хватало наглости вламываться в дом. Сосед моего брата имеет привычку долбить в дверь до тех пор, пока ему не откроют. Бывает это длится минут 20, а то и больше. Уже того, он стоит под дверью и пытается понять, есть ли кто дома, и даже дёргает ручку, намереваясь зайти, если дверь окажется незапертой. Надеюсь, Бог не наградил вас с такими соседями. Однако обозначать границы нужно не только в таких экстремальных случаях. Так будет проще отвечать нет на неудобные для вас просьбы. И что важно, отказ не навредит вашим отношениям, поскольку границы были установлены заблаговременно. Предположим, вы работаете из дома, а соседи, которые уходят на работу на целый день, просят вас кормить и выгуливать их животных. Вполне понятно, что вас это напрягает. Вы чувствуете, что на вас ездят, тем более что работая из дома, вы ничуть не становитесь свободнее. И вот, вы решаете установить границу. Всякий раз, когда какой-нибудь сосед просит вас позаботиться о его питомце, объясните, что больше этим не занимаетесь. Со временем все узнают, что вы уже не беретесь за такие поручения, и разумные люди будут уважать ваше решение. Но представим, что один из соседей приходит к вам и говорит, что уезжает в отпуск на неделю. Он просит, чтобы вы кормили его собаку и несколько раз в день выгуливали ее. Ответить можно следующим образом. Джек, ты же знаешь, что я больше не присматриваю за чужими животными. Я не хочу отвлекаться от работы, и поэтому принял такое решение. Конечно, он может расстроиться, разозлиться и даже нагрубить. Но помните, что негативные реакции на отказ в помощи не имеют к вам никакого отношения. В этом случае они отражают лишь неадекватные ожидания Джека. Если вы никогда раньше не отказывали соседям, поначалу вам будет неловко. Это нормально. В конце концов, вам не хочется обижать их отказом, но в то же время не считайте себя виноватыми. За то, что выдвигаете на первый план свои приоритеты, вы хозяин своего времени, энергии, денег и труда. Эти ограниченные ресурсы нужно расходовать с умом, чтобы их хватило на вас и на ваших близких. И в этом вопросе вы можете рассчитывать только на себя. Заблаговременно установите соседям четкие границы и придерживайтесь их, сохраняя вежливость и такт. Со временем вам будет все легче говорить нет, и это поможет привести ожидания соседей в соответствие с вашими убеждениями. Как говорить нет коллегам? Место работы порой похоже на поле боя, где сталкиваются интересы и планы разных людей. Никто не застрахован от набегов коллег, которые просят помочь с разнообразными задачами и проектами. Проблема в том, что у нас хватает и своих обязанностей, а времени и энергии на всё наоборот не хватает. В такой обстановке умение уверенно отказать особенно ценно. Вы увидите, что многое из того, о чём я рассказывал в третьей части, 10 способов сказать нет, не чувствуя себя мерзавцем, эффективно именно в рабочих ситуациях. В частности, способ номер шесть – попросить обратиться позже отлично помогает оценить срочность просьбы. Переадресация просьбы к более знающему и квалифицированному коллеге способ номер девять, Выгодно и вам, и просителю. Он получает более ценный ресурс, а вы экономите время и не отвлекаетесь от своей работы. Выделение определенных критериев для отказа совет бонус номер четыре. Без способ говорить коллегам нет, который к тому же подкрепляет идею специализаций. Дело в том, что большую часть рабочего времени мы выполняем типовые задачи и действия, которые соответствуют нашим навыкам. Благодаря этому повышается продуктивность, мы делаем меньше ошибок и экономим время. И когда коллеги просят помочь с проектами, которые требуют других знаний и умений, мы с полным правом можем отказаться. А вот как именно отказать это уже другой вопрос. Не придумывайте отговорок, не изобретайте причин. Будьте искренни и вежливы, а также берите ответственность за свои решения. Допустим, коллега просит помочь с ее проектом, Вы можете ответить так. Спасибо, что обратилась ко мне, Шерон. Я ценю твоё доверие, но не хочу отвлекаться от своих проектов. Или так. Я не особо разбираюсь в этой теме, так что толку от меня мало, поэтому я откажусь. Вам нет нужды извиняться и юлить. Просто как можно четче сформулируйте свое решение. И примите за него ответственность, сказав: "Не хочу" или "Не буду", вместо "Не могу". Вы увидите, что когда вы перестанете соглашаться на каждую просьбу, коллеги начнут уважать вас больше. Они поймут, что вы помогаете только если имеете возможность, а их просьбы лежат в плоскости ваших потребностей, убеждений и долгосрочных целей. Как говорить "нет" начальнику? Начальник должен быть в курсе вашей загрузки, знать, над чем вы работаете, представлять, каковы ваши временные ресурсы, а при назначении новых проектов и делегировании задач пересматривать текущие приоритеты. По крайней мере, так это должно работать. К сожалению, в реальном мире все не так гладко. Знаком ли вам такой сценарий? Вы сидите в кабинете, И выполняете пункты из километрового списка, а также отвечаете на звонки коллег, клиентов и поставщиков. И все это время тоненький голосок у вас в голове ноет, что надо бы ответить на письма и кое-кому перезвонить. Взгляд на часы, и вы понимаете, что через 15 минут у вас встреча. Одна из многих назначенных на сегодня. Вы думаете: как вообще можно что-нибудь доделать? Если у меня в календаре сплошные встречи. В этот момент вы смотрите на значок входящих писем и сразу же жалеете об этом. Несмотря на все ваши усилия, неотвеченных писем становится все больше. Похоже, здесь еще будет над чем попотеть. Вы чувствуете, как нарастает стресс. Дел слишком много, времени на все не хватает. Хуже того, вы не видите никакого просвета. И в эту минуту смятения приходит письмо от начальницы. Вы с любопытством кликаете открыть, она просит взяться еще за один проект. Вы удрученно вздыхаете. На него нет ни времени, ни сил. Вы едва выкраиваете минутку на обед. Но как сказать об этом? Как отказать начальнику, тому, кто контролирует ваше рабочее время? Многие просто берутся за новую задачу. Стискивают зубы и тянут ношу, потому что им неудобно отказать. Они боятся прослыть трудными, что может отрицательно сказаться на карьере. Однако сообщать о своих пределах необходимо. Вы не только снизите уровень стресса, но и избежите чрезмерной нагрузки. Ведь новый проект, на который у вас нет времени, Это совсем не то, что вам нужно. Фактически, это гарантия провала и расстройства. Хотя сказать нет не просто, приносить плохие вести всегда трудно, есть способы смягчить удар. Вот несколько вариантов. Во-первых, в разговоре с начальником честно опишите текущую рабочую нагрузку и покажите, что у вас нет ресурса на что-то еще. Объясните, что не сможете полноценно работать над новым проектом, учитывая ваши нынешние задачи. Если имеются обязательства по срокам, напомните о них. Во-вторых, расспросите о новом проекте. Когда он должен быть завершён? Кто еще над ним работает? Какие нужны навыки? Потребуется ли вам координировать действия других сотрудников? В-третьих, Попросите пересмотреть текущие приоритеты. Например, сдвинуть срок текущего проекта, чтобы у вас появилось время для нового. В четвертых, если продлить срок невозможно, спросите, нельзя ли перенести начало нового проекта. Допустим, можно сказать, что вы будете свободнее через 5 дней, когда закончите то, чем занято сейчас. Чтобы отказать начальнику, не всегда нужно слово нет. По сути, лучше обойтись без него, так как оно всегда несет в себе негатив. Гораздо важнее четко обговорить свои ограничения и предложить начальнику альтернативу, которая позволит достичь желаемого результата. Как говорить нет клиентам? Есть клиенты, работать с которыми одно удовольствие. Они внятно объясняют, что им нужно, ставят разумные сроки, И готовы предоставить нам свободу действий. Более того, своевременно оплачивают счета. Но есть и трудные клиенты. Они навязывают нереальные сроки, требуют того, что выходит за рамки контракта или договоренности и контролируют каждый наш чих до такой степени, что мы начинаем ненавидеть их проекты. Говорить нет трудным клиентам сравнительно легко. Отказывать тем, кто нас не уважает и предъявляет завышенные требования, это вопрос выживания. Работа с ними отнимает слишком много времени, а отдача не стоит потраченных усилий и нервов. Но порой приходится отказывать и хорошим клиентам. Например, когда у вас недостаточно ресурсов, чтобы взяться за тот или иной проект. Согласиться значит обречь себя на провал. Или предложенная компенсация не покрывает затраченного времени и усилий. А может быть, проект всем хорош, но вы собрались в отпуск. В общем, причины отказать клиентам, даже любимчикам, могут быть вполне вескими, но сделать это все равно непросто. Вы не хотите их разочаровывать или обижать, боитесь навредить отношениям и уж тем более не хотите терять контракты. Так как же сказать клиенту нет, чтобы он зауважал ваше решение? Во-первых, поймите, что отказ от проекта не делает вас непрофессионалом или халтурщиком. Наоборот, вы показываете, что знаете свои ограничения и четко понимаете, как нужно вести дела. Во-вторых, приведите обоснованную причину отказа. Допустим, можно сказать: "Я не возьмусь за этот проект, потому что моих ресурсов или навыков недостаточно, чтобы получить оптимальный результат. Или так. В следующем месяце я ухожу в отпуск, поэтому у меня не будет на это времени. Объяснение причин делает ваше решение оправданным. Если клиент понимает, почему вы ему отказываете, он охотнее извинит вас за это. В-третьих, предлагайте альтернативу. Допустим, если вы не можете взяться за проект по причине отсутствия времени, предложите передвинуть сроки. Если у вас нет необходимых навыков, перенаправьте клиента к тому, кто ими обладает. Если же вы просто не заинтересованы в проекте, посоветуйте квалифицированного коллегу, который мог бы взяться за него вместо вас. Отказывать клиентам не слишком-то весело особенно если они вам действительно симпатичны и с ними приятно работать. Однако в определенных обстоятельствах нет будет оптимальным ответом. Если вы все честно объясните и проявите уважение, отказ не навредит вашим отношениям. Плюс к тому, вы дадите клиенту понять, что он не всегда может рассчитывать на ваше согласие. Как говорить нет незнакомцам? Для кого-то не составляет труда говорить нет незнакомцам. Мы никак с ними не связаны и ничего им не должны. Поэтому, когда незнакомец обращается с просьбой, выполнять которую нам не хочется, отвечаем нет, чего проще. Но для некоторых отказывать незнакомцам почти так же сложно, как друзьям и родственникам. Если вы из второго лагеря и хотите научиться произносить нет без чувства вины, У меня для вас три совета. Во-первых, задумайтесь, каковы границы ваших обязательств по отношению к посторонним людям. Подобный самоанализ подведет вас к размышлению о ценностях и убеждениях. Имейте в виду, что это личный выбор каждого. Ваши границы не будут совпадать с чьими-то ещё. Например, многие люди чувствуют себя обязанными подавать милостыню Но есть и те, кто считает, что это сомнительная услуга. Таким образом, ваша способность отказать будет зависеть от вашего мнения по этому вопросу. Вы не должны подстраиваться под чужие стандарты. Помните, вы не нуждаетесь в одобрении окружающих. Ваша цель сформулировать собственные стандарты и ориентироваться на них при принятии решений. Если вы считаете, что подавать милостыню неправильно, вам будет проще говорить нет, поскольку это не противоречит вашим убеждениям. Во-вторых, не бойтесь сказать незнакомцу, что его просьба вас затрудняет. Предположим, вы отдыхаете в парке. Подходит незнакомец и просит полчасика присмотреть за его собакой, пока он сбегает по делам. Можете сказать так: "Я не знаю ни вас не вашу собаку. Для меня это затруднительно. Если она кого-то укусит, отвечать буду я. В-третьих, воспользуйтесь советом бонусом номер 4 и установите критерии для отказа. Возьмите за правило не соглашаться на определенные действия. Если просьба незнакомца попадает в эту категорию, откажите и объясните причину. Допустим, вы заехали в Starbucks за чашечкой кофе. На обратном пути к машине вас останавливает незнакомец и просит подбросить его до вокзала. Если вы заранее решили отклонять все подобные просьбы, отказ не вызовет затруднений. Можно сказать так: "Я не подвожу незнакомцев. У меня такое правило". вот и все, что требуется. Если проситель начнет вас уговаривать: "Да чего вы боитесь? Я нормальный человек", просто повторите правило. И не меняйте своего решения. Все это не означает, что мы не должны помогать незнакомцам. Помочь тому, кого мы даже не знаем, особая радость. Но из соображений безопасности, из своих убеждений или из-за нехватки ресурсов отказ зачастую лучший ответ. Как говорить нет самому себе? В любой момент жизни нас подстерегают искушения, которые грозят поглотить время, деньги, усилия и другие ресурсы. Как правило, эти искушения отвлекают нас от личных целей. Способность им противостоять, по сути, говорить нет самим себе, ключевое условие полноценной жизни. Допустим, вы пытаетесь сбросить несколько килограммов. Для этого решили не есть жирного и сладкого. Один из коллег, не зная о вашей диете, приносит в офис пончики. У вас есть два варианта. Первый сказать себе нет и продолжать идти к цели. Второй поддаться искушению и съесть их. Или предположим, у вас огромный список дел, которые скорее всего займут почти весь день. Нужно пропылесосить и протереть пыль постирать кучу белья и убраться в кухне и ванной. Но неожиданно звонит друг и зовет вас в гости на весь день. Что же? Варианты очевидны и здесь. Первый сказать себе нет и продолжить домашние дела. Второй поддаться искушению и принять приглашение. Чтобы не терять фокус и сохранять верность своим целям, необходимо противостоять искушениям. Но как этому научиться? Как сказать себе нет, когда хочется сдаться и сказать да? Вот что сработало для меня. Утверждения, которые начинаются с "я не". Эти утверждения заявления о намерении чего-либо не делать. Например, когда вам предлагают пончик, скажите: "Я не ем пончики". А если друг приглашает в гости, а у вас домашние дела, Можно сказать так. Я не люблю бросать начатое. Давай завтра. Подумайте, какие искушения могут вас поджидать и как помочь себе утверждениями с "я не". Вот несколько вариантов. Искушение пропустить спортзал. Утверждение я не пропускаю тренировки. Искушение потратить кругленькую сумму на ненужную вещь. Утверждение Я не покупаю ненужных вещей. Искушение. Посплетничать об одном коллеге. Утверждение. Я не сплетничаю. Искушение. Смотреть один фильм за другим, когда нужно работать. Утверждение. Я не валяю дурака, когда меня ждет работа. Поддаваясь искушениям, мы становимся рабами своих порывов. Получаемое сиюминутное удовольствие часто наносит ущерб долгосрочному благополучию. Если же мы перебарываем искушение с помощью фразы «с "я не", то становимся архитекторами своей жизни и выстраиваем ее на здоровых основаниях. Заключительные соображения. Важно помнить, что слово "да" имеет свои последствия. Когда вы откликаетесь на просьбы других людей и ставите их приоритеты выше собственных, вы теряете контроль над ценными ресурсами. В первую очередь, временными, а они, к сожалению, являются невосполнимыми. Нам часто кажется, что для выполнения просьбы потребуется лишь чуточка усилий, но почти всегда выходит по-другому. Дело, которое должно было занять пару минут, Растягивается на полчаса, а предполагаемый часик сжирает полдня. Более того, совокупные затраты на многочисленные мелкие просьбы оказываются весьма существенными. Говоря, да, множеству людей вы растрачиваете свои самые продуктивные часы. В этой книге я показал вам, как отклонять просьбы, приглашения и другие попытки нарушить ваши границы. Не чувствую себя виноватым. Способы, о которых мы говорили, также помогут смягчить разочарование просителя. Но это не означает, что сразу после прослушивания книги вы сможете с легкостью говорить нет. Не сразу. Уверенность развивается подобно мышце, укрепляясь в процессе использования. Поэтому я призываю вас немедленно приступить к практике. Начинайте с малого, с самых безобидных ситуаций. К примеру, когда будете в ресторане, скажите официанту: "Нет, я не хочу десерт. Спасибо". Затем постепенно переходите к более сложным ситуациям. Со временем и практикой вы разовьете в себе ассертивность, научитесь опираться на свои убеждения и говорить "нет" станет проще. А в качестве приятного дополнения вы обнаружите, что друзья, родственники, коллеги и соседи начнут больше уважать ваше время и ваши решения.